37. Нападение закончилось так же быстро, как и началось. Длинноволосый удивлённо распахнул глаза, как в карикатуре, когда художник хочет изобразить невероятное изумление. При этом Марк был поражён ещё больше противника, что тот так легко повалился на землю, потому что он к нему даже не притронулся. Это была Эмма. Ещё до того, как Марк успел спросить её, как она без его помощи освободилась из рук похитителя, Эмма бросила ему ключ от своей машины. «Быстрее, вы поведете!» Все еще слегка оглушённая ударом бородача, она, пошатываясь, направилась к жуку и плюхнулась на пассажирское сиденье. «Без очков я плохо вижу». Марк растерянно уставился на обоих санитаров на земле, которые больше не шевелились. На этот раз он быстро пришел в себя и уже через несколько мгновений поворачивал на пустую Бюловштрассе, направляя Таймер через перекресток к Нолендорфплац. Какое-то время оба молчали, но потом он не выдержал. «Что они хотели от вас?» Эмма с отсутствующим видом взялась за ремень безопасности и ответила после того, как дрожащими руками вставила застежку в замок. «Блейб-трой!» — прохрипела она и вытерла слюну с нижней губы. «Это были ребята блейб-трое. Они должны были отвезти меня назад, в клинику, и стереть мои оставшиеся воспоминания». «В клинику? Но ее же больше не существует». На французише двести 211 осталась одна большая дыра. Эмма потерла переносицу и заговорила снова, делая после каждой фразы длинную паузу и шумно ловя воздух ртом. «Они хотят от меня того же, что и от вас. Вы мне наконец-то верите? Мы участвуем в одной программе. Поодиночке у нас нет шансов, но вместе мы сумеем от них скрыться». Марк повернулся к ней. Во взгляде Эммы была усталость, но в остальном она казалась в порядке, хотя то, что она сказала, и напоминало сумасшедшую теорию заговора. Но почему всё это происходит? Если предположить, что эта программа действительно существует, какие воспоминания хотели у него стереть, или уже стёрли? Даже попытка найти ответы на эти вопросы граничила с безумием. «Как вы это сделали?» — сменил он тему. «Что?» «Мужчины, как вы с ними справились?» Эмма показала свои белоснежные зубы. «Я его укусила». Она улыбнулась. В результате он уронил свой, как это называется. Она протянула ему сигаровидный цилиндр, которым бородач ей угрожал. Это пистолет для инъекций? Марк быстро взглянул на него, пересек Курфюрстенштрассе на желтый сигнал светофора и кивнул. Снотворное. Она одолела нападающих их же собственным оружием. Я надеюсь, они еще дышат, произнесла она тихо и неуверенно, словно хотела услышать от Марка, что сделала все правильно. «Я всего лишь защищалась». Он кивнул. «Цель оправдывает средства. Иногда во имя добра приходится делать неправильные вещи». Марк сбавил скорость и свернул у отеля «Эспланада» в зону движения со скоростью 30 км в час, понятия не имея, где закончится их поездка, и кто эта женщина, которая следует за ним против его воли и производит уже не только таинственное, а все больше угрожающее впечатление. «Кто вы?» — спросил он ее. Эмма взглянула на него, немного помедлила и, снова опустив глаза, ответила. «Я вам уже всё рассказала. Всё, что я о себе ещё помню. Остальные воспоминания они стёрли». «Чушь!» Она вздрогнула, когда Марк со всей силы ударил по рулю жука. «Мы же не случайно встретились именно сегодня!» Эмма глубоко вздохнула. «Нет, не случайно. Я ждала вас на стройке. Уже забыли? Этого я от вас никогда не скрывала». Эмма сердито посмотрела в окно. «Я на вашей стороне. Какие вам ещё нужны доказательства? Хотите, чтобы люди Блейб трое меня сначала убили?» После того, как Марк пересек паст Даммерштрассе, она расстегнула замок куртки и вытащила из внутреннего кармана телефон. «Кому вы собираетесь звонить?» — спросил Марк и направил Жук в тоннель зоопарка. Красный запрещающий знак X сигнализировал, что нужно перестроиться в другой ряд. «Никому». Одной рукой Эмма тёрла виски, Другой беспрестанно жала на кнопку телефона, пока не нашла то, что искала. «Вот». Она включила старую грязную лампочку над головой и поднесла дисплей Марку к лицу. Он как раз обгонял одинокую уборочную машину и лишь мельком взглянул на экран. «Что это?» «Я обещала вам доказательства. Сами посмотрите, она жива». «Сандра?» Марк тут же нажал на тормоз, и жук тряхнула. Автомобиль дважды дернулся. Оси угрожающе заскрипели, когда Марк пересёк боковую ограничительную линию и остановился перед эвакуационным выходом посередине туннеля. «Вы считаете это хорошей идеей?» — спросила Эмма, у которой выпал телефон из рук. Ей пришлось сначала очистить кнопки от влажной уличной грязи, прежде чем она передала телефон Марку. «Где вы это сняли?» — ответил он встречным вопросом. «Я же сказала, что последовала за вами после того, как вы оставили меня одну в отеле». Она почесала руку. «Вот это я сфотографировала перед полицейским участком». «Сандра была в участке?» Марк наклонил телефон, потому что в пластиковом экране отражался свет, но всё равно ничего не смог рассмотреть. Жёлтый «Вольво», перед которым стоял Константин, и к водительскому окну, которого наклонился, мог быть сфотографирован где угодно и в какой угодно вечер, даже если электронный тайм-код показывал время, когда Марк находился в полиции. Нет ничего проще, чем изменить электронный календарь сотового телефона». «Это ведь она?» — спросила Эмма и ткнула в место, от которого он так и не мог оторвать глаз. Профиль, светлые волосы, тонкие пальцы, указывающие на что-то за пределами фотографии. Всё это казалось ему знакомым. Однако изображение было размытым, и, несмотря на уличный фонарь, перед которым стояла машина, слишком тёмным, чтобы Марк мог быть уверен на сто процентов. «Я пришла поздно, в тот момент, когда ваш тесть прощался с вашей женой». Сандра последовала за Константином к полицейскому участку? Но всё это не имеет никакого смысла. Зачем отцу и дочери разыгрывать для него такой жестокий спектакль? В какой-нибудь дешёвой мыльной опере всё это оказалось бы заговором с целью дискредитировать его в глазах опекунского суда и ограничить право распоряжения собственным имуществом. Но я бедняк. Это Сандра когда-то унаследует большие деньги. У Марка по спине побежал холодок, а нижняя челюсть задрожала. Месть. подумал он, и его еще сильнее бросило в холод. Если они действительно хотят меня уничтожить, то мотивом может быть только месть. Но что он им мог сделать? Какой поступок, которого он не помнил, оправдал бы эти невыносимые муки, на которые они его обрекли? Я сделал нечто ужасное, и за это Сандра хочет свести меня с ума? Нечто, из-за чего она уже однажды хотела меня бросить? Тогда, незадолго до выкидаша. Он уже хотел завести двигатель, как в голову ему пришла еще одна не менее страшная мысль. Марк нагнулся к Кэмми, схватил ее за плечо и пристально посмотрел в глаза. «В моей медицинской карте, которую вы нашли в клинике». «Да». «Там была фотография моей жены?» «Нет». она участвовала в программе Блейптроя? «Насколько я знаю, нет?» «Ага. Тогда откуда вы ее знаете?» Марк еще сильнее сжал ее плечо. «Вы делаете мне больно». Он лишь кивнул. «Почему вы так уверены, что на фотографии Сандра?» Эмма повернулась к нему. «Вы рассказали мне о ней, а тот мужчина то и дело называл это имя». «Константин?» «Если его так зовут, то да». Она положила свою теплую ладонь на его руку. Марк тут же ослабил хватку. «Что он сказал?» «Они ругались. Я только поэтому и сфотографировала эту сцену». Что говорила ваша жена, я не слышала, потому что она не выходила из машины и не заглушала двигатель. Это на неё не похоже. Сандра была такая сознательная, что даже на светофоре заглушала мотор, подумал Марк и улыбнулся. С одной стороны, потому что он часто подтрунивал над ней, когда машины начинали гудеть, если она не сразу трогалась с места. С другой, потому что понял, что сомневается в поведении мёртвой. «А мой тесть...» Он несколько раз повторил одну и ту же фразу. «Какую?» Эмма нервно обхватила лицо. Вокруг глаз у неё были тёмные круги. Он сказал что-то типа «Сандра, успокойся, через несколько часов всё закончится». «Всё?» Мимо них один за другим промчались два мотоцикла, которые использовали закрытый туннель как гоночную трассу. А Марк искал в лице Эммы какой-нибудь намёк на ложь, но даже в подёргивании её век видел одно лишь волнение, а не фальш. «Вот что он сказал». Затем она в ярости уехала, а он поднялся по ступеням в полицейский участок, чтобы забрать вас, Марк. «Я не верю. Все это не имеет никакого смысла. Зачем Сандре и Константину затевать такое? Почему они ругаются? И что скоро закончится?» Чем больше она говорила, тем больше разлетался пазл его жизни, и тем меньше Марк понимал, кто страдает тяжелыми психотическими галлюцинациями. Он сам или окружающие его люди. Он еще раз взглянул на снимок Константина и своей жены. «Какое совпадение, что автомобильный номер не попал на фотографию». «Да, в спешке я не обратила на это внимания». «Конечно». Ха -ха. Он безрадостно рассмеялся и завел двигатель. «Но...» Эмма снова полезла во внутренний карман куртки и на этот раз вытащила маленький блокнот, из которого торчали остатки вырванных листов. «Может, это вам поможет?» Она повернула блокнот, И ткнула в комбинацию цифр на корешке BQ тринадцать семьдесят один я предпочитаю записывать